Глава семнадцатая. Мрак. Отец разбудил, как обещал, через два часа. Молча проводил до ворот, открыл створку, придержал за стремя и серьезно сказал. «Вернись! Понял?» Ответить мрак не сумел, перехватило горло. Кивнул, тронул поводья и, чуть выехав за ворота, поскакал. Поселок Егора он пролетел мимо. Старался вообще нигде не задерживаться и подсчитывал в уме, как скоро сможет догнать шамана. Считать у Марка всегда получалось хорошо, не то что писать. Это Серый быстро насобачился, будто родился с карандашом в руках. любо дорого глядеть. А Мрак сколько карандашей о бумагу переломал, все без толку. У него и сами-то руки не такие, как у Серого. Здоровые, будто лопаты, только топор да мотыгу в них держать. По письменному Мрак так и не выучился только печатные буквы мог выводить. Зато считал не хуже серого. За счет его Даша всегда хвалила. Сейчас мрак, погоняя коня, прикидывал, на сколько часов больше проезжает за ночь, чем шаман. Выходило не так уж и паршиво. Ночи по нынешнему времени, чем дальше, тем короче. Полной темноты часов, может, шесть, не больше. По два часа утром и вечером шаману добавит краденый комбез. Его, конечно, и на дольше бы хватило. Но мрак недаром провел столько времени бок о бок с шаманом, повадки урода выучил, трусливый он себя любимого беречь привык. Рисковать не станет, время рассчитает с запасом. Стало быть шесть до два да еще два и того десять часов у шамана. А у мрака он бы и двадцать выдержал, сил то полно, но вот конь под ним не железный. Загонит, то другой небось в кустах не дожидается. То есть, если он до шамана в ближайшие четыре 5 ночей не доберется, то коня по-любому придется добывать. Своего оставить, другого взять где-нибудь. Но это уж на самый крайний случай. Так-то по всем расчетам выходило, что догнать получится. Для дневки мрак, помня о наставлениях отца, выбрал мертвый поселок. Из тех, где после того, как все случилось, никто не жил. Какой логикой руководствовались люди больше 30 лет назад, Выбирая для обустройства поселения одни места и обходя страной другие, сейчас уже некого было спросить. Мрак знал лишь то, что таких изначально мертвых мест в округе куда больше, чем жилых. Выбирая не хочу. На карте стояла метка. В поселке сохранилась водонапорная колонка. Если долго качать проржавевшую рукоять, можно добыть воду. Мрак напоил коня, наполнил опустевшую флягу и двинулся к дому, который присмотрел еще на въезде в поселок, двухэтажному, с широким дверным проемом. Сами двери не сохранились, как и стекла в окнах. Поскопившимся на выщербленном каменном крыльце полым листьям, по буйно разросшемуся бурьяну, давно победившему остатки искореженного асфальта, было ясно, что нога человека не ступала здесь долгие годы. Мрак поднялся по ступеням крыльца вместе с конем. Из небольшого холла направо и налево расходились коридоры. Краска со стен давно облупилась. Сползла на пол и без того густо засыпаны мусором. Из мебели сохранилась только странная хреновина на вроде шкафа. С рядами длинных кнопок и большой нишей посередине. На некоторых кнопках, если приглядеться, можно было прочитать выцветшие надписи. спре — разобрал мрак. «Ла-э», «капуч». «Черт его знает, что за штука». До того, как все случилось, какой только бесполезной ерунды не выдумывали. Мрак попинал хреновину, убедился, что ненадежно, коня не привяжешь. Подумав, обмотал по воде вокруг торчащие стены трубы. Из коридора выбрал правый. Еще с улицы заметил, что одно из окон с этой стороны загорожено фанерой. Вошел в помещение. Сдвинутые в угол столы и поломанные стулья. Куча тряпок на полу в другом углу. Закопченный потолок, слежавшееся черное пятно, в котором мрак опознал залу. Много лет назад кто-то так же, как и он, искал в этом доме приют. Вряд ли надолго. Задневал до да ушел. Мрак брезгливо попинал ногой за тряпки. Отбросил в сторону проржавевшие консервные банки, рассохшуюся пластиковую бутылку, еще какую-то дрень, Освободив угол, расстелил на полу спальник. Уселся, вытащил из рюкзака съестные припасы. Отрезал полосу вяленого мяса. Привалившись спиной к стене, сживал ее, пару сухарей и запил водой. Ближайшие ночи только этим и предстоит питаться. Поев, встал и подошел к окну. Фанерный щит закрывал проем неплотно. Покосился, пропуская в помещение длинный узкий треугольник света. На улице уже рассвело. Вокруг, как мрак и ожидал, ни души. Да и кому тут появиться-то в такое время? Надо было все же в лесу задневать, выбрать место по суше, завернуться в спальник, красота. Куда лучше, чем вдыхать застарелую пыль. Но отец велел шифроваться. «Не пуганы вы!» Хмуро проворчал в ответ на возражение он. «Что ты, что серый! Горе не нюхали, вот и кажется, что вокруг благодать. А я таких, как этот твой шаман, еще по детству навидался. Не дурак поди, сообразить что догонять будем. И если навстречу никого не пошлет...» то уж точно своим хомячкам велит, чтобы дорогу пасли. В общем, так. Жилые места и приюты обходить. Это раз. На дневку вставать так, чтобы ни самого, ни жеребца не видать было. Два. Мертвых поселков держись. Там есть где схорониться. Благо, не зима сейчас. Костер палить не надо. То есть как не надо? Удивился мрак. Вообще, что ли, без костра? Даже воды не вскипятить? А ты хочешь, чтобы к тебе на огонек гости заглянули? Или дым таить сумеешь? Отец досадливо выругался. «Ах, не надо мне было бункерного слушать. Нечего растить из детей солдат», — передразнил Кирилл он «Им надо учиться, а не воевать. Все эти твои премудрости скоро вообще уйдут в прошлое. Ушли, как же. Теперь вот разжевывай тебе на ходу такое, чему сам с пеленок учился». «Короче, никаких костров, понял?» «Да. Звезда. На дневку прячься. А почуешь опасность? Вали оттуда в припрыжку». — Сразу разбираться потом будешь. Нет возможности свалить — стреляй. Не можешь стрелять — бей! Уж этому я вас, слава богу, выучил. А главное, за спиной никого не оставляй. Своих у тебя теперь нету, только враги. Понял? Понял. Куда уж понятнее. Мрак еще постоял у загороженного фанеры окна, потом вернулся в застеленный спальником угол. Лег. Закурил, пуская дым к закопченному потолку. Сигарета не костер. Да и нету рядом никого, чтобы дым учуять. Мрак с удивлением подумал, что остался один едва ли не впервые в жизни. Дома к нему не отвязно липли мелкие, а во время работы или отдыха почти не расставался с Серым. Уж по крайней мере, забираться так далеко от дома в одиночку точно не приходилось. Ладно, как говорит Джек, все когда-нибудь бывает в первый раз. Мрак отвел себе на сон 6 часов. За это время надо выспаться. Он добил сигарету, и затушил окурок о грязный пол. Следующие сутки мало чем отличались от предыдущих. Мрак снова скакал. Объезжал стороной жилые поселки, выискивал на карте нежилые, где можно пополнить запас воды и напоить коня. Дважды, разглядев вдалеке, чтоб по дороге кто-то движется, сходил с маршрута. Это тоже было категорическим требованием отца. «Не приближайся к людям. Кем бы они ни были, они на своей земле. Ты чужак!» И неизвестно, что им шипздик в бошке впихнул. Двигай в объезд, целее будешь. В объезд — это, как быстро убедился мрак, было сильно сказано. Какой там нафиг объезд? Чуть заметная в густом бурьяне тропа, конному едва пробраться. Пользуют, видать, весной до осенью, когда основную дорогу развозят до непролазной грязи. А как подсохнет, так никому этот объезд в херню не уперся, вот и зарастает. Ноги бы не переломать коню. О том, чтобы скакать, тут и речи не было. Двигаться приходилось то неспешной рысью, то вовсе шагом. Спал мрак в эти сутки около пяти часов, а расстояние между собой шаманом сократил едва ли на полтора. к точно до железки догнать не успеет. Поднялся он сильно засветло, злой как черт. Перекусил, в седло и погнал. Скорее, пока не село солнце, и на дороге снова не появились люди. Поначалу везло. За четыре часа отмахал прилично и ни одной собаки не встретил. Вот бы и дальше так. Сидите по домам, хрен ли вам не иметься. Мрак поводил коня, чтобы остыл, дал напиться и снова поскакал. 10 минут не прошло, выругался, сглазил. Вдалеке на дороге показалась запряженная телега. «Не приближайся», — вспомнились слова отца. И тяжелый, знаменитый сталкеровский взгляд из-под лобья. «Батя, не Кирилл, убеждать не станет». Двинет по шее, рявкнет. «Я кому сказал?» «Вот тебе и все убеждения». Батю Мрак привык слушаться. «Его попробуй, не послушайся». Взрослые-то мужики опасались. Один Кирилл и мог возразить. Да по справедливости и не было никогда такого, чтобы батя не по делу командовал. Но сейчас Мрак вдруг понял, что мысленно спорит. Сдался он этим людям сто лет. Едет себе мужик и едет. Никого не трогает. Телега груженная, даже отсюда видать. На первый взгляд едет не быстро. Ну так ему и вчера казалось, что не быстро. А по факту три часа просвистело, до да стопотов самого мрака сошло прежде, чем сумел таких же неспешных по объездной обогнать. Три часа. Он мог бы оказаться ближе к шаману на целых три часа, но не сделал этого из-за непонятных батяных опасений. Если пустить сейчас коня галопом, то через десять минут оглянется, уже и не увидит никого. Что возница ему сделает, несущемуся на полном ходу? «Сообразить-то, поди, не успеет кто-то что, если вообще захочет соображать. Это батя привык к тому, что из-за каждого столба по врагу торчит. В его время оно, может, так и было. А с этого мужичонки, ну какой враг? Видно же, что никого не пасет. Уж это мрак срисовал бы. Мало ли, что везет и по каким делам едет». Раздумывать дальше мрак не стал. Пустил коня галопом. Несмотря на здравые мысли, очко все-таки сжималось. Кобуру расстегнул, ладонь держал на рукояти пистолета. Когда возница обернулся, не выдержал. Выхватил пистолет из кобуры. Через секунду понял, что опасности нет, а в следующую секунду почувствовал, что щеки обдало жаром. Лошадью правила женщина, пожилая, намного старше отца. На вазу, груженном сеном, сидела еще одна женщина, помоложе. Издали мрак ее не увидел. Скачущего во весь опор всадника обе проводили удивленными взглядами. А он, проносясь мимо, ругал последними словами и себя, и батю. «Дожил», — от баб шифруется. «Нет уж, больше никаких объездов. Хватит с него позорища». Карту Мрак помнил хорошо. Он приближался к поселку, где зимой они Серым пытались выменить сухое горючее на спальник и ботинки для Эри. Потом их оттуда погнали выстрелами... А потом за ними увязался тот пацан, Ставка. На обратном пути мрак и Кирилл в этот поселок не заезжали. Протащили шамана мимо. Сейчас мрак, скрипя сердце, прикидывал, где бы ловчее свернуть на объездную дорогу. Рядом с поселком и впрямь могут оказаться люди. Тут отец прав. Как и в том, что в его мракоположении на них лучше не нарываться. «Да чтоб тебя!» Мрак от души выругался. Впереди снова показалась телега снова груженая издалие не разглядишь чем синокос у них что ли так рано вроде а главное до удобного съезда на объездную едва ли километр остался чуть-чуть не дотянул и опять уходить терять время по колдобинам чтоб еще от одной бабы спрятаться на хрен мрак пустил коня галопом в этот раз возница обернулся быстро должно быть сразу как услышал стук копыт крикнул что-то мрак не разобрал а в следующий момент оказалось, что и этот вознится не один. Из телеги резко поднялась еще одна фигура. До сих пор человек, наверное, лежал. Выпрямился, подобрался. В следующую секунду мрак, повинуясь чему-то неосознанному, раньше, чем понял, зачем это делает, дернул поводья. Увел коня в сторону. Это его и спасло. С телеги грохнул выстрел. Пуля, которая должна была достаться мраку, попала в шею коню а мужчина на телеге быстро перезарядил охотничью винтовку с обрезанным стволом. Мрак выпрыгнул из седла раньше, чем раненый, а от грохота и боли конь взбесился и понес. Быстро откатился к краю дороги, в канаву. Повезло, что нашлось хоть такое укрытие. Тот в телеге снова выстрелил, но по движущейся цели не попал. Мрак осторожно выглянул. Увидел, что неожиданный противник тоже даром времени не теряет. Соскочил с телеги и спрятался за ней. Он, похоже, отлично знал, что делать. К такому не подберешься, это тебе не баба на вазу. Снова выстрел. Мимо, но совсем рядом. Если оставаться здесь, рано или поздно противник не промажет. Уходить? Своего коня мрак из укрытия видел. Тот ускакал недалеко. Рухнул и уже затих. Ожидаемо, конечно. Мрак мысленно попрощался с ним, еще когда выскочил из седла. Ясно было, что с таким ранением жеребцу не выжить. Жаль коня, но еще больше жаль рюкзака, притороченного к седлу. В рюкзаке вся жизнь, далеко без него не уйти, но и подобраться к рюкзаку, не нарвавшись на пулю, шансов нет. «Или все-таки есть», — быстро думал мрак. «Обрез — это обрез, он одиночными бьет и перезаряжать долго. А у него в руке глок, отцовский подарок. Скорострельность намного выше. Если у второго мужика оружия нет...» А его, похоже, нет. Блин, выстрел! В этот раз комком земли, от отударившей рядом пули мраку залепило глаз. Чуть-чуть бы ближе, и все. Мрак сильным рывком выбросил себя из канавы. Мгновением раньше перевел пистолет в автоматический режим и рванул со всех ног, приближаясь к телеге и вместе с тем смещаясь в сторону так, чтобы поймать противников прицел. Выстрелить мужик успел. Щеку мрака обожгло болью. Но в этот момент он уже стрелял сам полоснул очередью. Противник упал. Убит. Мрак бросился ко второму, вознице. Тот был без огнестрельного оружия и явно не такой опытный, как первый. Он попятился, выставив перед собой охотничий нож. Подурацки крикнул. «Не подходи!» — не буду, — пообещал мрак. И ударил. Ногой снизу, выбивая нож. Бросился на противника, повалил, придавил локтем шею. С удивлением увидел, как над бровью побледневшего со страху мужика растеклась капля крови. И еще одна, и еще. В запале не сразу сообразил, что это его собственная кровь. Капается со царапанной пули щеки. Дернулся было вытереть щеку о плечо. Но вспомнил, что так нельзя, заразу занесешь. Резко спросил. «Вы кто такие?»